Глава седьмая. Ультиматум Эпини. Мальчик-солдат показывал дорогу, а Ликея нехотя следовала за ним, а лекарь, нагруженный припасами, тащился позади. «Что ей от тебя понадобилось?» — сердито спросила она сразу же, как только села. «Она в опасности», — пояснил мальчик-солдат. «Я должен ей помочь». Не дожидаясь ответа, он двинулся вперед. Тело его затекло и казалось чужим после стольких месяцев, когда он был очень толстым хотя и с болью он заставлял ноги сгибаться и спешить. Деревья шептали ему, подгоняя шелестом листвы и тихим шуршанием голосов. «Он опоздает. Все мы, не только Лисана. Она сама виновата, что разделила его. Почему страх не остановил ее? Как ей удалось зайти так далеко? Украденная магия, она горит ею. Урони на нее, сук, вдруг это убьет ее». Спина мальчика-солдата взмокла, и пот сочился ручейками по всему телу, находя все новые складки, где можно задержаться, и все новые места, чтобы стирать их в кровь. Он упрямо шагал вперед. Тело сделалось легче, а мышцы остались сильными, но сам себе он казался старым и измученным. Сердце отчаянно колотилось в груди, не успевшая усвоиться пищи неприятно хлюпала в животе, и тем не менее он заставлял себя спешить. Позади Аликея не смолкала ни на миг, о чем-то напоминала ему, предупреждала, мешая прислушиваться к шепоту. Сама она, судя по всему, его не различала или принимала за шелест ветра в листве. Ты делаешь глупость. Зачем тебе идти к Лисане? Что ей может быть от тебя нужно? Ты истратишь всю свою силу, и что мы будем делать ночью? Нам что, придется ждать здесь еще целый день, пока ты не отдохнешь и не поешь как следует, прежде чем мы сможем вернуться к народу? Большинство кланов уже прибыли в зимние поселения и вскоре отправятся на торговые побережья. Я хочу быть с ними, когда они соберутся на ярмарку. Когда все кланы сходятся на зимовье, всегда бывает много бесед, перов, танцев, музыки и торговли. Если мы желаем всем этим насладиться, не стоит пребывать туда измотанными, и мне совсем не хочется впервые показывать тебя там тощим, как скелеты полумертвым». «Нам и так придется провести несколько дней в моей хижине, прежде чем мы отправимся на ярмарку. Я должна подготовить тебя, чтобы ты пользовался уважением, Невар. Ты меня совсем не слушаешь. Да сбавь же ты шаг!» Несмотря на всю его слабость, она поспевала за ним с большим трудом. Я понял, что он воспользовался быстроходом, чтобы сократить расстояние между собой и Лисаной. Он тратил не так уж и много магии, но деревья казались слегка размытыми, А почва под его ногами не такой твердой. А ликею и Ликари влекло следом за ним. Почуяв дым, он вдруг удвоил усилия, поглощая магию, как если бы обладал безграничным ее запасом. В два огромных шага мы очутились перед пнем древесного стража. Эпини сгребла в огромную груду листья, сухие и недавно опавшие. Кузина стояла, довольно ощерившись, И наблюдала за тем, как густой белый дым поднимается от крошечного костра, который она развела у основания пня лесаны. Рядом ждал запас сухих веток, чтобы подкормить пламя, когда оно разгорится. Сама Пини выглядела пугающе. Пряди волос выбились из кос, заплетенных, судя по их виду, несколько дней назад. На ней было бесформенное зеленое платье, скроенное в расчете на беременность, а поверх округлившегося живота, Был протянут потрепанный кожаный ремень с инструментами. Сбоку с него свисала фляга. Она за что-то зацепилась платьем, разорвав юбку, и подол, похоже, так и волочился за ней, пока она шла сюда по лесу. На него налипли сухие листья и мелкие прутики, словно шлейф из грязи. Эпини закатала рукава, обнажив предплечье. Ее лицо блестело, а ворот и спина платья вымокли от пота. Руки она перепачкала грязью и сажей, пока разводила костер. Когда я приблизился, она как раз утирала лоб тыльной стороной кисти, оставляя на нем темную полосу. Открытая кожаная сумка валялась на земле около нее. Несмотря на свой растрепанный вид, Эпини сочилась энергией. «Гори!» — выкрикнула она низким безумным голосом, стиснула зубы, и я услышал, как они скрипнули. «Гори, мошенница шлюха магии! Сгори и умри навсегда! Навсегда, как Невар! Я сделала, как ты просила! Сделала все, что ты потребовала! Ты обещала, что спасешь его тогда, но ты соврала! Ты позволила Невару умереть, лживая, мерзкая сука!» Слова лились из нее точно густая кислота. Она неловко нагнулась, сгребла охапку веток, и швырнула на тлеющие листья, осевшие под новым грузом. На миг я подумал, что огонь задохнулся, но тут дым стал гуще, и из груды хвороста вынырнул крошечный язычок пламени, принявшийся жадно лизать пень. В это время Лисана, в облике толстой пожилой женщины с седыми прядями в волосах, стояла спиной к пню, раскинув руки в тщетной попытке его защитить. Ее бестелесное присутствие ничем не могло помочь. Босые ноги Лисаны и подол ее платья из коры с мшистым кружевом охватило пламя. Не думаю, что она его чувствовала, но все же громко закричала, когда огонь коснулся ствола. С последнего дождя прошло много недель, и лес стоял сухим. Неожиданно я понял, что означали прошептанные мне слова «огонь не боится магии». Крошечные искорки плясали во вздымающихся потоках жара на кусочках обуглившихся листьев. В опасности оказалась не только Лисана. Если этот огонь наберет силу, он может поглотить весь горный склон и долину деревьев предков. Мальчик-солдат обладал всеми моими воспоминаниями, он знал ее имя и наш язык. «Эпини, остановись! Прекрати это! Ты убьешь нас всех!» Он кинулся вперед и принялся сбивать пламя босыми ногами. Он разбросал костер, открыв тлеющую листву воздуху, и огонь с громким треском, похожим на смех, взвелся вверх. Ошеломленная Пини даже не пыталась ему помешать. Она смотрела на него, широко разинув рот. «Потуши его! Потуши!» — визжала Лисана. Не думаю, что Аликея с Лекария слышали ее, но они тоже поняли, чем грозит пожар, Не тревожась об ожогах, мальчик-солдат затаптывал огонь по краям, а Ликея сорвала с пояса сумку с едой и принялась сбивать пламя ею. Но именно лекарь сбросил с плеча тяжелый мех с водой и, открыв и стиснув его, направил струю в самое сердце огня. С их появлением пини отступила в сторону. Теперь она стояла и ошеломленно смотрела, как они разбрасывают ее костер, заливают его водой, а потом затаптывают уцелевшие языки пламени. Через несколько мгновений опасность пожара миновала. А ликея едва не всхлипывала от ужаса, а Аликари радостно пританцовывал. Мальчик-солдат осел на землю, заметил еще один тлеющий уголек, сгреб в пригоршню сырых листьев и затушил его. Все трое перепачкались в саже и копоте. «Я тебе говорила!» — сердито крикнула Лисана, обращаясь к кипине «Говорила, что сдержала слово!» А даже если бы я его не сдержала, это сделала бы магия. Магия не лжет и не обманывает. Вот, видишь его, видишь, Невар жив. Ты получила то, о чем торговалась, Невар жив. Мальчик-солдат повернулся к ней, и Эпини уставилась на него. Ее взгляд скользнул по его истощенному телу, но, думаю, не менее сильно ее потрясла его нагота. Со стороны он выглядел пятнистым существом с обветренным лицом, и руками, и бледной обвисшей кожей в тех местах, где тело не успело обгореть. Она вспыхнула румянцем и постаралась смотреть мне в лицо. Я сгорал со стыда, но мальчик-солдат едва ли обратил внимание на то, что она видит его без одежды. «Невар?» — с видимым сомнением спросила она. «Неужели это ты?» «Это я», — солгал он. «И впервые я полностью осознал, в каком положении оказался». Эта другая сущность управляла моим телом полностью и использовала его, как хотела, вовсе не принимая меня в расчет. Я бросился на выстроенные им стены, изо всех сил сражаясь за власть над собственной плотью. Я ощутил его презрение к Пини и вспомнил, как она помогла мне победить его, когда мы сражались впервые». Он смотрел на нее и видел старого врага, вернувшегося, чтобы доставить ему очередные неприятности. Я же видел свою кузину, опустошенную горем, грязную, уставшую, измученную жаждой, зашедшую на многие мили от дома. Ее отягощала первая беременность, и я знал, что она нелегко ее переносит. Ей следовало оставаться дома, в безопасности со спинком Эмзил и ее детьми, Я считал, что позаботился об этом. Когда я изменил воспоминания всех, кто был тогда в толпе, когда отправил Спинка и Эмзел домой относительно невредимыми, мне казалось, что я все это для нее устроил. Я знал, что если я попытаюсь остаться, если хотя бы задумаюсь о том, чтобы вернуться к людям, которых знаю и люблю, магия найдет способ отнять их у меня. Две ночи назад она едва не сделала это. Если бы я не уступил ей, если бы не воспользовался ею и не покорился, Эмзел изнасиловала бы толпа на улицах Геттиса, Спинг, конечно же, погиб бы, пытаясь спасти ее и защитить меня. Что бы тогда ждало Эпини с ее нерожденным ребенком и маленьких детей Эмзил? Неизбывная скорбь, первую, утраты и нищета последних. Вот почему я пошел на эту жертву. Все, что я сделал, я сделал ради того, чтобы их спасти. Но вот Эпини здесь, во враждебном лесу, в милях от дома растрепанная и с диким взглядом, а человек, облаченный в мою плоть, притворяется мной. Она вытаращилась на меня, пытаясь осознать, что же видит. «Ты голый», — вымученно заметила она, — «и ты больше не толстый. Что с тобой случилось?» Как это могло произойти за ночь? Как ты сумел выжить? Спинг и Эмзел видели тебя мертвым. Спинг сказал, что тебя забили до смерти на улице его товарищи-солдаты из его полка. Знаешь, что с ним из-за этого сталось? Знаешь, как он теперь ненавидит все, чем прежде гордился? На глазах у Эмзел закончилось все, на что она только начинала надеяться. И вот ты здесь, живой, я не понимаю, нывар «Я ничего не понимаю!» Она сделала пару неуверенных шагов ко мне, и если бы я раскрыл ей объятия, бросилась бы мне на шею. Но мальчик-солдат этого не сделал. Он стоял перед ней, ногой и равнодушный, сложив руки на груди. «Зачем ты пришла сюда?» — сумрачно поинтересовался он. «Чего ты хочешь?» «Зачем я? Что? Я пришла отомстить за тебя, болван!» заставить ее страдать за твою смерть так же, как страдаем все мы, заставить ее пожалеть о своем предательстве, наказать магию за то, что она не сдержала слова. Чего я хочу? Я хочу обратно свою жизнь. Хочу, чтобы, когда муж поворачивается ко мне, он смотрел на меня, а не сквозь меня. Хочу, чтобы Эмзил не хмурилась и не кричала на детей, чтобы она перестала плакать по ночам, а еще, чтобы мой ребенок, Родился здоровым и счастливым. И не в доме, где изо дня в день мы претерпеваем приступы отчаяния или страха. Вот чего я хочу. Вот зачем я пришла сюда. Я знала, что ничего не добьюсь, но решила, по крайней мере, убить хоть кого-то из тех, кто все у меня отнял. Мне казалось, что я умираю. Я бился о мысленные преграды мальчика-солдата, пытаясь вырваться на свободу. Мне хотелось обнять и пини и утешить. Хотелось хоть как-нибудь ей помочь. Как видно, все, что я пытался сделать для нее, отвернувшись от Геттиса, в свете дня оказалось пустым и корыстным. Я ничего не решил, уступив магии, лишь заставил их страдать от горя и чувства вины, которых ни один из них не заслуживал. «Я не позволю тебе убить ее», — холодно сообщил он. «Тебе следует просто вернуться домой. Никому не говори, что видела меня. Смирись с тем, что я мертв». И уезжай из Геттиса, возвращайся на Запад, где самое место тебе и всему твоему племени. Пока он говорил, он поднял взгляд на Лисану, но мне непонятным образом казалось, что он ее не видит. А самое странное заключалось в том, что по моим ощущениям Лисана определенно видела меня. Я смотрел на нее его глазами, умоляя о милосердии а малые малой талике доброты к моей кузине. Что она сделала им, не считая того, что пыталась поддержать и защитить меня? Почему она должна страдать из-за магии? «Как видишь, гернейка», — мягко заговорила с ней Лисана. «Я сказала тебе правду. Магия держит слово, Невар не умер». Эпини повернулась и посмотрела на меня. Она слегка покачнулась и приоткрыла рот, глаза ее побелели... Я видел однажды лошадь, загнанную почти до смерти. Пини напомнила мне то несчастное животное, как если бы ее удерживала на ногах сила скорее воли, чем тело. Она долго разглядывала меня, затем повернулась к Лисане. «Не пытайся обмануть меня», — голос ее звучал тускло. «Это не Невар. Я знаю Невара, и это не он. Ты забыла, что магия коснулась и меня» что я могу посмотреть на его ауру и увидеть, что с ней что-то не так. Тебе не удастся обмануть меня снова, древесный страж. Я намерен убить тебя или умереть, пытаясь это сделать. Она наклонилась, только теперь я заметил маленький топорик, которым она рубила хворост. Рядом с мощным пнем древесной женщины он казался забавной игрушкой, но эту игрушку сделали из железа, и от ее близости мою кожу жгло». Когда Эпини подняла его над головой, оскалив зубы в гримасе ненависти, мальчик-солдат бросился между нею и пнем и перехватил ее за запястье. Он стиснул пальцы, и топорик выпал. Когда она попыталась выцарапать ему глаза, он поймал вторую ее руку и, несмотря на свое изможденное состояние, легко ее удержал. Эпини нечленораздельно зарычала и начала брыкаться, но он терпел ее пинки». «Она лишилась ума», — заключила Аликея с таким ужасом в голосе, словно недостойное поведение Эпини позорило и ее саму. «Убить ее будет только милосердно», — она говорила по обращаясь к мальчику-солдату. В ее голосе не прозвучала злости, и меня охватила дрожь. Она действительно считала, что ему следует прикончить Эпини, словно больную собаку. Она подошла ближе, собираясь подобрать топор, я испугался, что она сейчас вонзит его лезвие Эпини в спину. «Нет», — завопил я, Лисана, помоги мне, прошу тебя! Не позволь им убить Эпини, я этого не вынесу!» Я не издал ни единого звука, поскольку не владел ни губами, ни языком, ни легкими. Я обращался к ней не словами, но потоком мыслей, не требовавшим слов, точно так же, как общались друг с другом Эпини и Лисана. Это говорило мое сердце, безголосое в этом мире. Я мог только умолять и угрожать не в силах помешать происходящему. Мои руки удерживали кузину, беспомощной в ожидании смерти. Лисана смотрела на разыгрывающиеся перед ней действия. Сопротивление Эпини постепенно слабело, широкая ладонь мальчика-солдата удерживала оба ее запястья, и она едва не висела в его хватке». За ее спиной Аликея подняла топор. Ликари смотрел на происходящее с напряженным вниманием ребенка, наблюдающего за непонятными поступками взрослых. Топор начал опускаться. эпини беззвучно закричал я. Случайный лучик света скользнул по падающему лезвию. Мои бессильные угрозы не тронули Лисану. Мальчик-солдат смотрел на ее пень, И мне опять показалось, что мы с ним видим ее по-разному. Если я помогу убить собственную кузину, я сойду с ума. Моей ненависти к нему не будет предела. Сможет ли мальчик-солдат послужить магией, если в глубине его души будет лопотать безумец? Когда древесная женщина медленно покачала головой мне в ответ, мое сердце замерло. «Остановись», — вымолвила она. Теперь, когда я знал цену такой магии, я увидел, чего стоило ей это усилие. Присутствие древесного стража ослабло, но она добилась того, чего я хотел. Аликея заколебалась и выронила топор, упавший на земь за спиной Эпине. Мальчик-солдат не отпустил мою кузину, но хотя бы поставил на ноги. Она высвободила из его хватки одну руку и прижала ее к животу в одновременно защитном и поддерживающем жесте. Когда он разжал пальцы на втором запястье, она с трудом отступила от него на несколько шагов и разрыдалась. Обеими руками она обняла живот, словно баюкая его. Смотрела она не на мальчика-солдата, а мимо на пень древесного стража. «Почему?» — требовательно спросила она у Лисаны. «Почему ты сделала это с Неваром? Почему мой кузен, почему я...» Мы не совершали преступлений против твоего народа. Почему ты дотянулась до него издалека за столько долгих миль, чтобы сделать его заложником такой судьбы? Почему?» Лисана напряглась. Ее суть на миг дрогнула, а потом словно сгустилась, когда она собрала остатки сил. «Вини в этом Кидона, а не меня!» — резко возразила она. «Это он взял твоего кузена» и попытался сделать из него воина, чтобы обратить против меня. А я... я проявила милосердие. Я могла вырвать его душу из тела, и он умер бы во всех мирах. Если бы я не подумала предложить его магии, он бы давно уже был мертв. Магия предпочла его сохранить, не я. Я не знаю, почему она так решила. Но она его выбрала и теперь взяла себе. Тебе стоит с этим смириться, гернейка. Точно так же, как он должен принять свою судьбу и стать единым для магии. Ничто не может этого изменить. Магия всегда сохраняет то, что забрала себе. Наверное, только я смог различить давнюю покорность в ее словах. Ее саму избрала и так и не отпустила магия. Она тоже прожила жизнь вовсе не так, как мечтала. «Прошу тебя», — мысленно обратился я к Лисане, надеясь, что она все еще способна как-то влиять на мальчика-солдата. «Пожалуйста, дай мне поговорить с Ипини, Позволь мне отправить ее домой. Подари мне это маленькое утешение, прежде чем я должен буду уступить воле магии». Мальчик-солдат пристально смотрел на пень. «Лисана?» — позвал он, и в голосе его прозвучала бесконечная тоска — Он не обращал внимания на всхлипывающую женщину и на озадаченно хмурящуюся Аликею. Он подошел к пню и положил на него ладони. «Лисана», — повторил он. Он сердито оглянулся на Эпини. Я чувствовал его искреннее возмущение тем, что гернейка может видеть его возлюбленную и разговаривать с ней, в то время как он способен разглядеть лишь пень поваленного дерева. Лисана тяжело вздохнула. «Я глупа», — проговорила она, — «и знаю, что еще пожалею об этом. Что ж, говори с ней, я тебе помогу».